Глава шестая. Долго почивали обитатели Хайбери надеждами на скорый приезд мистера и миссис Саклинг, и тем обиднее им было узнать, что он не может состояться ранее осени. До тех пор такое событие не обогатит их духовные запасы новизной впечатлений. В повседневном обмене новостями им приходилось вновь ограничивать себя другими предметами, к которым прибавился было на время визит Саклингов, а именно — Последними сведениями о здоровье миссис Черчилл, каковы имели тенденцию меняться со дня на день. И положением миссис Уэстон, которая ждала ребенка, чье появление на свет должно было осчастливить ее в будущем, а весть о нем уже счастливила ее соседей в настоящем. Миссис Элтон была разочарована до крайности. Откладывалось столько удовольствий и столько случаев ими почваниться, знакомства, рекомендации, со всем этим приходилось подождать. Все предполагаемые увеселения оставались до времени лишь разговорами. Так думала она в однако по некоторым размышлениям сделала вывод, что откладывать все незачем. Что мешает им даже если Саклинги не приедут, предпринять прогулку на Бокс-Хилл, а осенью побывать там еще раз вместе с ними. Прогулка на бокс была задумана давно. Все вокруг давно знали, что она должна состояться. Кое-кто даже перенял эту мысль. Эмма никогда не бывала в тех местах, и ей хотелось посмотреть, что там достопримечательного, чем все ездят любоваться. И они с мистером Уэстоном условились, что выберут как-нибудь погожее утро и съездят туда. Решено было взять с собой только двух-трех избранных и обставить все тихо, скромно, просто, что в тысячу раз изысканнее — чем суматошливые приготовления, трапезы и возлияние по всей форме и показная шумиха, которыми сопровождаются пикники у таких господ, как Элтона и Саклинги. Обо всем этом они договорились между собой столь ясно, что для эмы было неожиданностью и довольно неприятной услышать от мистера Уэстона, что он предложил миссис Элтон, раз ее братец и сестра подвели ее, объединиться двумя компаниями и ехать сообща, на что миссис Элтон немедленно отвечала согласием, а потому, ежели у нее нет возражений, то так тому и быть. А как все возражения Эммы сводились бы к тому, что она терпеть не может миссис Элтон, о чем мистер Уэстон должен был уже и без того прекрасно знать, то приводить их заново не имело смысла, тем более что сделать это значило бы укорить его и тем самым причинить огорчение его жене. Таким образом, Эмма вынуждена оказалась принять условия, которые стремилась бы всеми способами избежать, унизительные условия, когда, пожалуй, могли сказать, что это миссис Элтон соблаговолила взять ее с собою. Она была возмущена до глубины души, и хотя внешне, покорясь обстоятельствам, ничем себя не выдала, но втайне долго еще сурово осуждала мистера Уэстона за неразборчивое и безудержное дружелюбие. «Значит, вы меня одобряете?» «Вот и славно», — безмятежно заключил между тем, сей последний. «Я так и думал. В таких делах главная большая компания. Чем больше, тем лучше. Где много народу, там и весело. Да и она, в конце концов, добродушная бабёнка. Негоже было бы её обойти». Эмма вслух ничего не оспаривала, но про себя ни с чем не согласилась. Близилась середина июня. Погода стояла прекрасная, и миссис Элтон не терпелась поскорее назначить день, разрешить с мистером Уэстоном все вопросы о пирожках с голубятиной и холодной баранине. Как вдруг захромала одна из выездных лошадей, и вся затея повисла в воздухе. Недели пройдут, или всего лишь несколько дней, покуда лошадь можно будет запрягать, никто не знал, но заниматься приготовлениями не отваживались. Во всем наступил тоскливый застой. Миссис Элтон при всех своих ресурсах дрогнула под нежданным ударом судьбы. «Ну, не досада ли, Найтли!» — восклицала она. «И погода как на заказ. Эти отсрочки и неурядицы просто несносны. Как нам быть? Эдак, пожалуй, год кончится, а мы ничего не успеем». — В прошлом году, верьте слову, мы к этому времени уже совершили восхитительную прогулку из Кленовой рощи в Кинг-Суэстон. — А вы бы совершили прогулку в Донуэлл, — отозвался мистер Найтли, — и лошадей не понадобится. — Приходите отведать мои клубники, она того и гляди поспеет. Может быть, мистер Найтли затеял разговор об этом в шутку. но продолжать его пришлось серьезно, так как предложение было с восторгом подхвачено и недвусмысленное «Ох, с величайшим наслаждением!» подкреплялось столь же недвусмысленным тоном и выражением лица. Донуэлл славился своей клубникой, так что подобное приглашение было оправданным, но оправдание даже не требовалось. Его собеседница прелестилась боекапустным полем, ей важен был лишь предлог куда-нибудь пойти. Она вновь и вновь давала ему заверение, что придет, хоть он и так едва ли в этом сомневался, и не скрывала своего довольства таким подтверждением дружеской близости, таким, как она предпочитала думать почетным комплиментом своей особе Можете на меня рассчитывать, — говорила она. — Буду непременно. Назовите мне день, и я приду. Вы разрешите мне привести с собой Джейн Ферфакс? — День, — отвечал он, — я не могу назвать. покуда не поговорю еще кое с кем, кого буду просить составить вам компанию». «Ах, это вы предоставьте мне. Дайте мне только карт-бланш. Я буду даму-патронесса. Ведь это мой праздник. Я сама приведу друзей». «Вы, надеюсь, приведете Элтона», — сказал он. «Но больше никого приглашать не трудитесь. Это моя забота». «У, с каким хитрым видом это сказано. Нет, правда». Меня вы можете без страха облечь властью. Я не молоденькая девица, непривычная к высокой должности. На замужнюю женщину, знаете ли, можно положиться спокойно. Это мой праздник. Я беру на себя его устройство. Я приглашу к вам гостей по своему усмотрению. — Нет, — возразил он невозмутимо, — на свете есть только одна замужняя женщина, которой я мог бы доверить приглашать в Донуэл гостей по своему усмотрению. Это... «Миссис Уэстон, надобно полагать!» С обидой в голосе перебила его миссис Элтон. «Нет, миссис Найтли. И пока мисс таковая не появится, я буду в подобных случаях распоряжаться сам». ах какой вы чудак!» — воскликнула она, довольная, что он никого ей не предпочел. «Вы оригинал, и вольны говорить все, что вам вздумается. Большой оригинал!» «Ладно, я приведу с собою Джейн, Джейн и ее тетку, а остальных предоставляю вам. Пусть и вудхаусы будут, я ничего не имею против, можете не стесняться. Я знаю, вы с ними дружны». «Все непременно будут, ежели мне посчастливится их уговорить. А к мисс Бейтс я заверну нынче же по дороге домой». «В этом вовсе нет надобности. Я вижусь с Джейн каждый день, а, впрочем, как вам угодно». Соберемся с позаранку, Найтли, и попросту. Нам не будет шляпа с большими полями, на руку повешу корзиночку. Вот эту, пожалуй, с розовой лентой. Видите, совсем-совсем простенько. И вот Джейн будет такая же. Без этих церемоний, без парада, полное приволье. Разбредемся по саду, будем своими руками рвать клубнику, сидеть под деревьями. И если вам вздумается нас угощать еще чем-нибудь, то чтобы на открытом воздухе. Пусть стол накроют где-нибудь в тени». чтобы как можно проще, естественнее. Вы себе так это представляете, верно? — Не совсем. По-моему, самое простое и естественное — накрыть стол в столовой. Так как у дамы и господ естественности простота сопряжены с мебелью и прислугой, то ее легче соблюсти, я думаю, угощаясь под крышей. Когда вам наскучит есть клубнику в саду, у вас будет ждать холодная закуска в доме. — Что ж, воля ваша! «Только не затевайте ничего грандиозного. И, кстати, может быть, нужно, чтобы я или моя экономка помогли вам советом? Вы не стесняйтесь, ли Хотите, я поучу миссис Ходжес или послежу, как...» «Весьма признателен, но не имею ни малейшего желания». «Как знаете, но если вдруг возникнут трудности, моя экономка — профессор в своем деле». Ручаюсь вам, что моя тоже почитает себя профессором и не потерпит, чтобы кто-нибудь ее поучал. Какая жалость, что у нас нет ослика. Это было бы самое идеальное. Мы с Джейн и мисс Бейт верхом на осликах, а мой Карас Поса шагал бы рядом. Нужно будет серьезно с ним обсудить, не завести ли нам ослика. Я чувствую, при сельской жизни это своего рода необходимость, ведь невозможно женщине все время сидеть дома, каковы бы ни были ее внутренние ресурсы. А далеко ходить пешком, вы сами понимаете. Летом пыльно, зимою грязь. От Хайбери до Донуэлла вам не встретится ни то, ни другое. Пыли на Донуэллской дороге вообще не бывает. А в эту сушу и грязи нет. Впрочем, езжайте на ослики, если вам так угодно. Я бы желал, чтобы все было как можно более вам по вкусу. В этом-то я уверена. Не беспокойтесь, я оценила вас по достоинству, мой добрый друг». Я знаю, за эту и суховатой, и резкой манерой скрывается золотое сердце. Вы просто большой оригинал. Я и мистер Э, так говорю. Да, можете мне поверить, Найтли, я очень чувствую, что вся эта затея — свидетельство вашего внимания ко мне. И как вы верно угадали, чем меня побаловать?» У мистера Найтли имелся свой резон не накрывать стол под деревом. Он собирался склонить не только Эмму, но и мистера Вудхауса принять участие в увеселении и предвидел, что угощать гостей снаружи значило бы обречь мистера Вудхауса на муки. Неблаговидно было бы соблазнить мистера Вудхауса прокатиться поутру на часок-другой в Донуэл и под этим предлогом заманить его на пытку. Приглашение сделано было с чистой совестью. Мистера Вудхауса не подстерегала зловещая опасность поплатиться за свою доверчивость, и он дал согласие. Он не был в Донуэле уже два года. Вот установится хорошая погода, и как-нибудь утром прекрасно можно будет прокатиться с Эммой и Гарриет. Он посидит спокойно с миссис Уэстон, а они, душеньки, могут тем временем погулять в саду. В июньский полдень, вероятно, там не будет сыра. Он с наслаждением снова навестит старинный дом и очень будет рад повидать мистера и миссис Элтон и остальных соседей. Да, чего бы ему в самом деле не прокатиться туда Сэмма и Гарри утречком по хорошей погоде. Он находит, что это чрезвычайно удачная мысль, очень разумное и любезное приглашение, и молодец мистер Найтли, что не устроил званый обед. Ну, их совсем эти званые обеды. Мистеру Найтли повезло. Никто не отклонил его приглашение. Его принимали повсюду с такой готовностью, как если б каждый, подобный миссис Элтон, полагал, что прием затевается единственно ради него. Эмма и Гарриетт объявили, что ждут от него бесчетных удовольствий. Мистер Жуэстон в знак одобрения и благодарности обещался, если удастся вызвать ради такого случая Фрэнка, хотя его о том не просили. Мистеру Найтли не оставалось ничего другого, как сказать, что он будет очень рад, и мистер Уэстон успокоил его, что напишет, не теряя времени и не поскупится на доводы, чтобы уговорить его приехать. Хромая лошадь, между тем, столь быстро оправилась, что уже снова радостно обсуждалась прогулка на Бокс-Хилл и кончилась тем, что Донуэлл назначили на один день, а Бокс-Хилл на следующий. Погода тому благоприятствовала. Под ярким полуденным солнцем, в самый, можно сказать, разгар лета, мистер Вудхаус благополучно прибыл в своей карете, спустив одно окошко для участия в увеселении на лоне природы, проследовал в одну из лучших комнат, где в ожидании его приезда с утра топили камин и, удобно расположась весьма собою довольной, изготовился с приятностью рассказывать о своих свершениях и советовать всем и каждому посидеть в доме и не перегреваться на солнце. А когда всех прочих звали или уводили в сад, то его сочувственной и терпеливой слушательницей оставалась миссис Уэстон, которая, казалось, пришла сюда пешком с единой целью утомиться и неотлучно сидеть при нем. «Эмма так давно не была в аббатстве», что, как только удостоверилась, что ее батюшка устроен с удобством, радостно поспешила наружу оглядеть все вокруг, освежить и пополнить свои воспоминания об этом доме, этом поместье, представляющем для нее и всего ее семейства такой интерес теперь и в будущем, внимательней ко всему присмотреться, лучше узнать. С гордостью и самодовольством, законными при тех родственных узах, которые связывали ее с нынешним и с будущим владельцем имения, Обозревала она внушительные размеры и стиль дома, его удачное, своеобразное и выгодное местоположение в низинке, закрытый со всех сторон, роскошный сад, за которым простирались луга, омываемые речкой, почти не видно из дома, построенного, как строили в старину, с пренебрежением к видам, открывающимся из окон, густые ряды деревьев, в рощах и вдоль аллей, не порядевшие в угоду моде или расточительности. Дом был больше, чем Хартфилд. и в совершенно ином духе неправильной формы со множеством удобных а в редких случаях и красивых комнат он беспорядочно раскинулся на довольно обширном пространстве такой каким ему и надлежало быть такой без обмана каким он выглядел эмма все глубже проникалась уважением к этому родовому гнезду чистокровного истинного доблестного дворянства пускаю мистера джона найтли нрав был не безупречен Но Изабелла не ошиблась в выборе. За достоинство, за имя и именье тех, с которыми она породнила свое семейство, можно было не краснеть. То были приятные размышления, и, предаваясь им, она гуляла, покуда не настало время идти, как другие, рвать клубнику прямо с грядок. Все общество было в сборе, за исключением Фрэнка Черчилла, которого ждали из Ричмонда с минуты на минуту. И миссис Элтон, при полном снаряжении, необходимом ей для счастья, в широкополой шляпе с корзиночкой, сразу обнаружила готовность показать, кто здесь первая фигура. Собирала ли она ягоды, принимала ли подношения или разговаривала. О клубнике и только о клубнике. Больше ни о чем никому сказать или хотя бы подумать не дозволялось. «Нет, Ванга, и ягоды вкуснее. Всеми любима, каждому полезна». Образцовые грядки, отборные сорта, восхитительно рвать своими руками. Тогда лишь вы получаете подлинное удовольствие. Утренние часы определенно наилучшее время. Она никогда не устает. Каждый сорт по-своему хорош. Мускусная гораздо вкуснее. Никакого сравнения. Другие сорта почти несъедобны. Мускусная попадается реже всего. Она больше любит чилийскую землянику, которая далеко до лесной. Цена на клубнику в Лондоне. Под Бристолем целые плантации. В кленовые рощи, как взрыхлять землю, когда пересаживать. Каждый садовник говорит свое. Единого правила не существует. Садовника переучить очень трудно. Отличная ягода. Ну, чересчур сочная и быстро приедается. Вишня вкуснее. Смородина больше освежает. Если бы только не нагибаться. Солнце палит нещадно. Смертельно устала. «Нет никаких сил. Должна пойти и сесть в тени». К этому сводился на протяжении получаса весь разговор. Прерванный лишь однажды, когда из дома, движимая беспокойством запасанка, вышла миссис Уэстон, осведомиться, не приехал ли он. Ей уже становилось не по себе. Его лошадь не внушала ей большого доверия. Все, кто как умел, разместились в тени, и теперь эми пришлось, самой того не желая, Слушать, о чем миссис Элтон ведет разговоры с Джейн. Обсуждалось предлагаемое место. Не место, а мечта. Миссис Элтон уведомила о нем нынче утром, и она была в упоении Оно объявилось не у миссис Аклинг и не у миссис Брэк, но разве что им одним уступало в заманчивости и великолепии. Объявилось оно у кузины миссис Брэк и приятельницы миссис Саклинг, дамы, вхожей в кленовую рощу. восхитительное дивное превосходное избранный круг, высшее общество, положение, сферы и все прочее, миссис Элтон выходила из себя, доказывая, что необходимо немедля соглашаться. Она торжествовала, она горячилась, она наступала. Она не желала слушать никаких возражений, хотя ее приятельница по-прежнему пыталась ей втолковать, что до поры до времени никуда поступать не намеренно приводя те же мотивы, которые Эмма уже однажды слышала. Миссис Элтон продолжала добиваться, чтобы ее уполномочили завтра же отправить с первой почтой положительный ответ. Эмма только дивилась, откуда у Джейн берется терпение все это выносить. Раз или два на лице у нее промелькнула досада. Раз или два она отвечала резко и, наконец, с решимостью, обыкновенно ей несвойственной, предложила встать и пройтись. Не пойти ли им прогуляться? Может быть, мистер Найтли покажет им весь сад и парк? Ей бы хотелось осмотреть весь Донуиллский парк. Как видно, приятельница все-таки доняла ее своей навязчивостью. Было жарко, походив в разброд по саду, кто поодиночке, кто подвое, все незаметно потянулись друг за другом под благодатную сень короткой и широкой липовой аллеи, которая выходила из парка и кончалась на полпути к реке, как бы замыкая пределы усадьбы. Она никуда не вела, никуда, если не считать кругозора который открывался за низкой каменной оградой с высокими столбами, воздвигнутыми, по всей видимости, с целью обозначить подъезд к дому. хотя дом стоял вовсе не там. Уместность подобного завершения могла представляться спорной, но сама аллея была прелестным местом для прогулок, и вид в конце ее открывался обворожительный. Покатый склон, почти у подножия которого раскинулось аббатство, спускаясь, становился круче и в полумиле от границ усадьбы заканчивался величественным обрывом, сплошь одетым лесом. А под обрывом, в укромном и живописном уголке, красиво обрамлённым речной излучиной, высилась глядя на заливные луга, ферма Эбби-Мил. Вид был чудесный, ласкающий глаз и душу. Английская зелень, английский уют, английский ландшафт, залитый лучами яркого, но милосердного солнца. На этой аллее Эмма и мистер Уэстон застали всё общество, И она тотчас заметила, что шествие к виду над обрывом, потихоньку отделяясь от остальных, возглавляют мистер Найтли и Гарриет. Мистер Найтли и Гарриет? Неожиданный тет а -тет. Впрочем, Эмму он порадовал. Было время, когда мистер Найтли отверг бы такую собеседницу, отвернулся бы от нее без особых церемоний. Теперь он был, судя по всему, увлечен приятным разговором. Было также время, когда Эмма насторожилась бы, увидев Гарриет в таком месте, откуда ферма Эбби Милл являлась взором в столь выигрышном свете. Теперь ей было не страшно. Зрелище фермы во всей ее красе и благоденствии, с тучными пастбищами, ленивыми стадами, садом в цвету и легким дымком, курящимся над крышей, уже не представляло опасности. Подойдя к ограде, Эмма стала рядом с ними — и убедилась, что они более поглощены беседой, нежели созерцанием окрестностей. Он делился с Гарриц сведениями по части сельского хозяйства, и Эйме досталась улыбка, которая, казалось, говорила «Все это занимает меня самого». Я вправе толковать о подобного рода предметах, не навлекая на себя подозрений в умысле напомнить кому-то о Роберте Мартине. У нее и не было таких подозрений. Эта история давно канула в прошлое. Роберт Мартин, наверное, и думать забыл о Гарриет. Они несколько раз прогулялись втроем туда и обратно по аллее. В тени дышалось легко, и для Эммы это были самые отрадные минуты за весь день. Отсюда все направились в дом, их приглашали закусить. Общество расселось за столом, занялось едою, а Фрэнк Черчилл все не ехал. Миссис Уэстон глаза проглядела, высматривая его, но тщетно. Его отец не видел причин волноваться и смеялся над ее страхами, но она не могла от них избавиться и продолжала сокрушаться, зачем он не расстался со своей вороной кобылой. Он в этот раз с полной определенностью дал понять, что приедет. Его тетеньки несравненно лучше, и у него не было сомнений, что он к ним попадет. Однако здоровье его тетеньки, дружно напомнили ей в ответ, подвержена столь прихотливым колебаниям, что самые основательные предположения ее племянника могут расстроиться в одну минуту. И в конце концов миссис Уэстон убедили. Так, по крайней мере, она сказала, что ему, должно быть, и вправду помешал приехать какой-нибудь внезапный недуг миссис Черчилл. Пока происходили дебаты, Эмма поглядывала на Гарриет. Та держалась прекрасно и ничем не выдавала своих чувств. С холодной закуской покончили, Теперь обществу предстояло снова выйти наружу и осмотреть то, что оставалось осмотреть. Старинные пруды, в которых разводили рыбу. Может быть, дойти до клеверного поля, которое завтра начинали косить. Во всяком случае, еще раз испытать удовольствие, побыть на жаре и воротиться в прохладу. Мистер Вудхаус, который успел совершить легкий мацион по самой возвышенной части парка, где даже он не мог учуять малейшей сырости от реки, уже не тронулся с места, и его дочь решила остаться при нем, чтобы миссис Уэстон, которой полезно было отвлечься от своих тревог, могла пройтись вместе с мужем. Мистер Найтли заранее позаботился сделать все, чтобы мистер Вудхаус не скучал. Его старого друга поджидали альбомы с гравюрами, витринки с медалями, камеями, кораллами, раковинами и так далее, выдвинутые из шкафов, в которых сохранялись фамильные собрания. и заботы доброго хозяина не пропали даром. Мистер Вудхаус не скучал ни минуты. Все утро миссис Уэстон показывала ему коллекции, и он с детскую неразборчивой любознательностью ко всяким диковинкам и со старческой медлительностью, скрупулезностью и кропотливостью жаждал теперь показать их Эмме. Перед началом этой вторичной демонстрации Эмма на несколько минут вышла в прихожую, чтобы посмотреть без помех на вход в общий план дома. И не успела она ступить за дверь, как из сада, в попыхах и с таким видом, словно за ней гонятся, показалась Джейн Ферфакс. Не ожидая, по-видимому, столкнуться прямо на пороге с мисс Вудхаус, она вздрогнула. Впрочем, как выяснилось, именно мисс Вудхаус и была ей нужна. «Не будете ли вы добры сказать, когда меня хватится?» начала она. «Что я пошла домой?» Я сию минуту ухожу. Тетушка не замечает, как поздно и как нас давно нет дома, а я уверена, что нас уже там ждут, и потому решила идти сейчас же. Я никому не сказалась, это лишнее беспокойство и огорчение. Одни направились теперь к прудам, другие — на Липовую аллею. Пока все не вернутся назад, меня не хватятся. А когда хватятся, не будете ли вы любезны сказать, что я ушла? Разумеется, извольте. Но не одна же вы пойдете в хайбере Одна. А что тут страшного? Я хожу быстро, двадцать минут, и я дома. Но вам нельзя идти, никак нельзя идти совсем одной в такую даль. Позвольте вас проводить слуга моего батюшки, или позвольте я прикажу подать карету, она здесь будет через пять минут. Спасибо, спасибо, ни в коем случае, я предпочитаю идти пешком. А что одна, то мне ли этого бояться? Мне ли, который так скоро, может быть, придется охранять других? Она говорила очень возбужденно, и Эмма с большим чувством возразила. «И все-таки это не причина подвергать себя опасности теперь. Я непременно прикажу подать карету. Идти опасно хотя бы из-за жары. Вы уже и так устали?» «Я... да, устала», — отвечала она. «Только это не та усталость. Прогулка быстрым шагом подбодрит меня. Мисс Вудхаус, каждый из нас когда-нибудь испытал, что значит утомиться душою. Моя, признаюсь вам, в изнеможении Вы очень добры, но сейчас лучшее, что для меня можно сделать, это позволить мне поступить по-своему и сказать только, когда понадобится, что я ушла домой. Эмма не возражала более ни единым словом. Она все поняла и, угадывая ее состояние, помогла ей быстро собраться и с дружеской участливостью проводила до дверей. Прощальный взгляд Джейн Ферфакс полон был благодарности. Прощальные слова ее «Ох, мисс Вудхаус!» какое счастье иногда побыть одной, казалось, вырвались из самой глубины измученной души, нечаянно выдав, чего ей стоит эта постоянная сдержанность даже с теми, кто так ее любит. «И правда, что за дом, что за тетушка!» — говорила себе Эмма, опять возвращаясь в прихожую. «Да, вас нельзя не пожалеть, и чем чаще вы будете показывать, сколь они, и справедливо, для вас ужасны, тем вы мне будете милей». Не минуло четверти часа после ее ухода, Эмма с мистером Вудхаусом едва пролистали несколько видов на площадь Святого Марка в Венеции, как в комнату вошел Фрэнк Черчилл. Эмма о нем не думала, он как-то выпал у нее из памяти, но очень обрадовалась при виде его. Теперь у миссис Уэстон отляжет от сердца. Черная кобылка ничем не провинилась, правы оказались те, которые называли причиной его опоздания миссис Черчилл. Он задержался, потому что ей сделалось худо. С ней приключился нервический припадок, который не проходил несколько часов. Он уже было совсем отказался от мысли приехать, и верно не поехал бы, когда бы знал, как жарко будет в дороге, и как он поздно попадет сюда, хоть и скакал во весь опор. Убийственная жара, он подобное не помнит, почти раскаивается, что не остался дома, погибает от жары, Готов терпеть любой холод, мороз, но жара для него невыносима. И, сделав плачущее лицо, он уселся как можно дальше от камина, в котором дотлевали любезные сердцу мистера Вудхауса угольки. «Посидите тихо, и вы скоро остынете», — сказала Эмма. «Как остыну, сразу еду назад. Мне вообще не следовало отлучаться. Но на моем приезде так настаивали». Вы все, вероятно, скоро разойдетесь, отправитесь по домам. Кое-кого я уже встретил по дороге сюда. в Такую погоду, безумие, чистое безумие. Эмма посмотрела, послушала и догадалась, что Фрэнк Черчилл пребывает в состоянии, которое лучше всего определяется метким выражением, не в духе. Есть люди, которые бесятся, когда им жарко. Возможно, он был тоже так устроен. И зная, что при пустяшных тягостях, вроде этой, порой не вредно перекусить она посоветовала ему подкрепиться с дороги В столовой найдется чем и сочувственно показала нужную дверь нет он не будет есть ему и не хочется и от этого станет только жарче впрочем уже через две минуты он сменил гнев на милость и буркнув что то насчет хвойного пива удалился Эмма повернулась опять к своему батюшке, втайне говоря себе «Какое благо, что прошла моя влюблённость. Невелика радость имеет дело с мужчиной, которого способно вывести из себя жаркое утро. С этим легко мириться такому кроткому, покладистому существу, как Гарриет». Отсутствовал он довольно долго. За такое время можно покушать в своё удовольствие, и вышел к ним другим человеком. Он остыл, сделался вновь похож на себя, к нему вернулись хорошие манеры, он мог уже придвинуть к ним свой стул по любопытству, чем они занимаются, и изъявить резонное сожаление, что вынужден был так опоздать. Он был не в самом лучшем настроении, но старался его исправить и в конце концов принялся оболтать милый вздор о том о сём. Они рассматривали в это время гравюру с видами Швейцарии. «Как только тётушка поправится...» «Поеду за границу», — сказал он, — «не успокоюсь, покуда не повидаю эти места. Предъявлю вам когда-нибудь на посмотрение свои рисунки, либо путевые записки на прочтение, либо поэму. Так или иначе, изыщу способ обречь себя вашему суду». «Возможно, но это будут не швейцарские пейзажи. Вы не поедете в Швейцарию. Дядюшка с теткой никогда не отпустят вас из Англии. И, может быть, самим придется ехать за границу». Врачи ей могут предписать тёплый климат. У меня сильное предчувствие, что мы отправимся туда втроём. Я вас уверяю, у меня нынче определённо такое чувство, что быть мне в скором времени за границей. Меня зовут путешествия. Мне скучно ничего не делать. Я не шучу, мисс Вудхаус. Что бы там ни рисовалось вашему проницательному оку, мне надоела Англия, я её сыт по горло. Я завтра бы уехал, когда бы мог. «Вы присыщены богатством и негой. Не лучше ли вам изобрести для себя два-три лишения и претерпевать их, оставаясь в Англии?» «Я пресыщен богатством и негой?» «Вы глубоко ошибаетесь. Неизнеженным богачом вижу я себя отнюдь. Всем, что есть в жизни существенного, судьба меня обделила. Я вовсе не почитаю себя ее баловнем». и все-таки вы теперь не столь несчастны, как в первые минуты, когда приехали. Ступайте, съешьте, и выпейте еще что-нибудь, и вам совсем полегчает. Еще один ломтик холодного мяса, еще глоток Мадейра с водою, и вы уравняетесь во благости со всеми нами. Нет, я не тронусь с места. Я посижу подле вас. Вы лучшая панацея для меня. Мы едем завтра на Боксхилл. И вы с нами? Это не Швейцария, но это тоже кое-что для молодого человека, который так ищет перемен. Вы остаетесь, и мы едем вместе? Нет, конечно. Я тронусь по вечерней прохладе домой. Но завтра вы можете снова тронуться сюда, по утренней прохладе. Нет. Не стоит труда. Я буду злиться, ежели приеду. Тогда сделайте одолжение. Оставайтесь в Ричмонде. А если останусь, то буду злиться еще пуще. Мне будет нестерпимо сознавать, что вы все там, а меня нет». «Ну, это трудности, которые никому не разрешить, кроме вас. Решайте сами, которые мира злости вам предпочтительней. Я более слова не скажу». Гуляющие начали понемногу возвращаться, и скоро все собрались в доме. Одни при виде Фрэнка Черчилла бурно радовались, другие приняли его появление сдержанно. Зато весть об исчезновении мисс Ферфакс встревожила и огорчила всех». Все единодушно признали, что пора и честь знать, и, оговоря напоследок вкратце план действий на завтра, разошлись. Несклонность Фрэнка Черчилла оставаться в стороне столь возросла к этому времени, что прощальные слова его Кэмми были «Что же, ежели вы желаете, чтобы я остался и ехал тоже, то я подчиняюсь». Она улыбнулась в знак одобрения, и они поладили на том, что до завтрашнего вечера Ничто, кроме экстренного вызова из Ричмонда, его туда не воротит.